Хотели доехать на поезде до ближайшей крупной станции, но денег на билеты не хватило. Правда, оставался еще небольшой резерв, но было решено не трогать его до приезда во Францию. Около 50 километров они проехали на попутной машине. Потом пришлось идти пешком. Керн лишь изредка решался торговать в деревнях. Там это слишком бросалось в глаза. В одном месте они ночевали не более одного раза. Приходили поздно вечером, после закрытия полицейских участков, уходили рано утром, до их открытия. Таким образом, когда хозяева представляли регистрационные бланки в полицию, их давно уже и след простыл. Список Бендера не относился к этой части Швейцарии. В нем содержались только сведения о крупных городах. Неподалеку от Муртена они переночевали в пустом сарае. Ночью разразился ураганный ливень. Ветхая крыша протекала, и они проснулись промокшие до нитки. Хотелось просушить одежду, но нельзя было развести огонь, все отсырело. С трудом, найдя относительно сухой уголок, они снова заснули, тесно прижавшись друг к другу, но согреться не удалось. Пальто, служившие им одеялами, промокли насквозь. Становилось все холоднее, и они часто просыпались. Кое-как, дотянув до утра, двинулись дальше. «Пойдем побыстрее, станет тепло», — сказал Керн. «Через час выпьем где-нибудь кофе». Рут кивнула. «А может, и солнышко покажется, тогда...» «Быстро обсохнем». Но весь день было холодно и ветрено. С утра над полями проносились ливни. Это был первый по-настоящему холодный день. Низко плыли рваные облака. Днем снова разразился ливень. Рут и Керн переждали его в небольшой часовне. Здесь было очень темно. То и дело раздавались раскаты грома, молнии, прорезали пестрые витражи с изображениями святых в синих и красных одеяниях. Святые держали в руках. Развернутые свитки с изречениями о мире в небесах и благоволении в душе человеческой. Керн почувствовал, что рут сильно дрожит. «Тебе очень холодно?» — спросил он. «Нет, не очень. Давай походим немного. Так лучше. Боюсь, как бы ты не простудилась. Я не простужусь. да мне только немного посидеть. Ты устала? Нет, просто хочется еще немного посидеть. Все-таки походим».